Глава двадцать первая Пока Филипп вез их из Даунтауна к машине Хантера, припаркованной недалеко от порта, все трое молчали. Северина раздумывала над словами Хантера о том, что они друзья. Нет, главой-то она понимала, почему он так сказал. Было бы неправильно афишировать их отношения, какими бы они ни были. С учетом того, что он был агентом ФБР, а она пока еще не освобожденной преступницей. но где-то в груди что-то неприятно кольнуло. Впервые в жизни она задумалась о том, что хотела бы все таки стать действительно свободным человеком и полноправным членом общества, чтобы для них двоих не было никаких преград быть вместе. Хантер, уставившись в окно, корил себе за то, что пошел на поводу у друга и позволил втянуть не только себя, но и Северину в это дело. создавая им совершенно ненужные проблемы в лице маленькой, некомпетентной Меган Ридли. И ещё неизвестно, как это отразится на них в будущем. Филипп же не знал, как извиниться перед ними за эти подозрения в адрес Северина, да и, в принципе, за весь сегодняшний день. Припарковавшись, он повернулся на сиденье к другу, который уже протягивал ему руку для прощания. «Слушай, я... Проехали...» Хантер снисходительно улыбнулся Рейнольдсу, зная наперед все, что тот собирался сказать. «По крайней мере, мы выбрались из дома, а Северина еще и постреляла. Просто в следующий раз, подвергая своих пассий более тщательному отбору». И, посмотрев за свое сиденье, он подмигнул девушке, которая просияла ему в ответ. «Пошли, колючка, нам еще до дома добираться по самым пробкам». И уже сидя в машине с ним вдвоем, Северина повернулась к Хантеру всем телом, поджимая под себя ноги, и не смогла сдержать любопытство. «Насколько я поняла, ты отлично разбираешься в баллистике и даже в курсе профессиональных пунктиков снайперов, но ты никогда не видел, чем я стреляю. Откуда была такая уверенность, что у меня обычные патроны?» Не отрывая взгляда от дороги и едва сдерживая улыбку, Хантер потянул с одной рукой к заднему сиденью, доставая оттуда ее рюкзак. Положив его к себе на колени, он на ощупь достал из другого маленького кармашка небольшую коробочку, в которой, как он знал, хранились совершенно особенные патроны с едва заметной гравировкой силуэта питбуля, каждая в своем углублении. О. Удивленно протянула Северина, забирая у него рюкзака коробку. Я знаю, чем ты стреляешь, но совершенно точно никогда бы не поделился этой информацией с меган. К тому же ты бы не стала тратить такие патроны просто так. Прости, но иногда я бываю излишне любопытен. После того, как мы извлекли пули из тех троих, мне стало интересно, всегда ли ты стреляешь обычными, ну и. И ты залез в мой рюкзак. «Залишься». Хантер перевел на нее извиняющийся взгляд, но тут же с облегчением выдохнул, заметив, что она улыбается. «Я тоже иногда бываю любопытна». Тео назначил на вечер встречу с каким-то Эдрианом Морганом. И, судя по всему, он первоклассный ищейка, хоть и чертовски нескромен. Уже заканчивая ужин... Северина в который раз пролистывала на телефоне личную почту Тайшеера, которую сама же и создала много лет назад, поставив на нее многоступенчатую защиту. Она проверяла его переписку и другие документы несколько раз в день, с тех самых пор, как согласилась сотрудничать с ФБР. «Первый раз слышу это имя», — Хантер нахмурился, откладывая на тарелку косточку от свиного ребрышка, и сделал глоток безалкогольного пива прямо из стеклянной бутылки. «Я тоже. Но вполне возможно, что имя вымышленное. А что если...» Северина задумчиво шлепнула к себе на колени ноутбук, что-то быстро на нем печатая. За их недолгое знакомство, Кантер уже понял, что было бесполезно что-то спрашивать, когда она вот так увлекалась чем-то, совершенно отключаясь от внешнего мира. «Сама расскажет, когда закончит». поэтому только снисходительно покачал головой, доедая свой ужин. Он уже успел убрать мусор и использованную посуду, когда по комнате пронесся ее радостный возглас. отлично все Всё-таки не забыла за столько лет!» Он плюхнулся рядом с ней на кровать, опираясь щекой на плечо Северина, и передал ей бутылку пива. «Что ты не забыла?» кода доступа к скрытым камерам, которые я прятала в кабинете Тео, да и по всему сервису, когда только пришла к ним. Правда, я не думала, что спустя пять лет они еще работают. Но как видишь... Северина повернула к нему ноутбук, на экране которого сейчас мерцало достаточно качественное изображение совершенно пустого кабинета Тейшера с нескольких ракурсов. «Я знаю, что ты не сможешь использовать эти записи в суде, Так как они добыты незаконным способом, но, по крайней мере, мы будем в курсе того, что у них происходит. Казалось, что она вся светилась от радости из-за возможности заняться хоть каким-то делом. Хантер прекрасно понимал, как ей жутко надоело сидеть вот так дома, отвлекаясь лишь на ежедневные тренировки, просмотр кино и сериалов, и секс, в котором, к слову сказать, девушка с каждым разом вела себя все раскрепощеннее и свободнее. Они много разговаривали, изучая друг друга, притираясь. Но безделье убивало их обоих, и он еще больше убедился в правильности своего решения. «Колючка, ты была в Сан-Франциско?» «Нет». Северина чуть не поперхнулась пивом, не ожидая такой резкой смены темы. «Как ты отнесешься к тому, что я предложу тебе сбежать туда на пару дней, или, может быть, больше?» Забрав у нее с ноутбук и отложив его в сторону, Хантер улёгся головой на ее ноги, внимательно следя за выражением ее лица. «Через пару недель у меня день рождения, и обычно мы просто напиваемся с Филом в каком-нибудь баре, но теперь у меня есть ты, так что...» «И это будет нормально? Ну, мне можно уезжать из города?» С сомнением спросила Северина, отставляя недопитую бутылку. и запуская пальчики в его волосы. Кажется, для нее уже входила в милую привычку, которая нравилась им обоим. Вот так вот просто перебирать темно каштановые пряди во время разговора. «Со мной можно. Да и не такой уж плохой идеей будет уехать из города, где нас обоих пытаются убить». «Сбежать и хотя бы ненадолго почувствовать себя свободными?» Мечтательно улыбаясь, Северина упала спиной на кровать, раскидывая руки. В голове уже мелькали расплывчатые картинки их совместного мини-отпуска. Сказать по правде, она даже не знала, как это бывает. За всю свою жизнь Северина еще ни разу никуда не ездила просто так, не по заданию. Тем более с кем-то, с мужчиной. «Это было бы чертовски здорово». «Значит, решено. Сбегаем вдвоем. И пусть катится этот город куда подальше. Хантер не мог сдержать довольную хмылку, наслаждаясь ее пальцами, вновь запутавшимися в его волосах. Но эти минуты затишья не продлились долго. Со стороны ноутбука послышался шум, а на экране появилась фигура Таишейра, вошедшего в кабинет. Мужчина включил приглушенный свет и сел за свой стол с бокалом виски, поглядывая на часы. Северина переставила компьютер на тумбочку и устроилась в объятиях севшего по-турецки хантера, внимательно наблюдая за бывшим боссом. Когда же в кабинете раздался стук, а к столу вальяжной походкой направился тот, кого звали Эдриан Морган, девушка свела брови, понимая, что точно знает этого человека. Вот только никак не могла вспомнить откуда, Все глубже погружаясь в картотеку своей памяти, и мысленно вытаскивая с многочисленных полочек одно личное дело за другим. И это так затянуло ее, что Северина совершенно не слушала разговор. Если что, Хантер все потом ей расскажет. Очнулась она, только выхватив отдельные слова. Сначала ми шесть, а потом Индия. По коже поползли непонятные тревожные колючки, а все тело инстинктивно напряглось и застыло. «Что случилось?» Хантер в момент уловил это изменение в ней, но Северина только покачала головой, прося его помолчать, и подалась вперед, уже жадно хватая каждое слово. Судя по всему, Эдриан не стесняясь восхвалял свои достижения и возможности, но разговор мужчин перешел на причину его вызова на эту встречу, а Северина так и не поняла, о чем же он говорил. Убрав звук... Все равно она записывала все происходящее на экране. Она выпуталась из рук удивленного Хантера и развернулась к нему лицом, чувствуя, что сейчас было гораздо важнее разобраться в том, что так ее насторожило. О чем он говорил? Про Индию. Ты можешь повторить с самого начала слово в слово? Она схватила парня за руки, нервно сжимая его запястье. Упомянул, что несколько лет назад переехал сюда из Британии, где работал на ми -6. Аналитический отдел. Чаще всего занимался поиском нужных людей и информации. Но также выполнял и сторонние заказы. Один раз даже нашел какого-то спеца, влезшего под прикрытием в крупный синдикат, но сбежавшего в Индию с женой и... Под конец голос Хантер наполнился пониманием, что же заставило девушку так напрячься. Черт, колючка! Он знал ее историю. Знал, если не обо всем, то об очень многом. И, конечно, знал о тех немногих людях, которые занимали особое место в ее жизни и сердце. Несколько секунд Северина просто смотрела на него, пытаясь осознать то, что Хантер уже понял. А потом ее как будто подкинуло взрывной волной. Девушка сорвалась с места, хватая ключи от его машины, лежащие на подоконнике у входной двери. и, как была босиком, выбежала из комнаты на лестницу, направляясь вниз к выходу. «Твою мать! Северина, стой!» Хантер рванул за ней, перепрыгивая сразу через несколько ступенек, и, наконец-то, схватил ее на площадке у окна на улицу. «Отпусти меня! Я должна!» Северина брыкалась и царапалась, пытаясь вырваться из стальной хватки. Но Хантер, сцепив зубы только сильнее, сжимал ее руками, оттаскивая обратно наверх. «Я убью эту сволочь! Раздавлю голыми руками!» Она молотила ногами в воздухе, срываясь на яростный крик, а по коже парня, вспоротые ее ногтями, расходились красные полоски маленьких пузырьков крови. «Успокойся! Это не вернет их, а ты только выдашь себя!» шипел ей на ухо Хантер, захлопывая ногой дверь в их комнату. «Да плевать я хотела! Их убили из-за этой самодовольной твари! Мою единственную семью убили из-за него! Я должна!» «Не должна!» Хантер с размаху швырнул ее на кровать, тут же падая на нее сверху, когда девушка попыталась вскочить. «Я знаю, что они бы этого не хотели!» «Ты не можешь этого знать! Никто не может этого знать!» — кричала Северина, пытаясь спихнуть его из себя, пока парень не пригвоздил ее руки к матрасу над головой. «Потому что их нет! Из-за него!» «Я знаю!» Хантер твердо посмотрел в ее глаза, медленно наполняющиеся слезами. «Я не хотел бы, чтобы ты мстила за меня, если вдруг меня уже не будет рядом!» потому что я люблю тебя, и твоя безопасность для меня была бы гораздо важнее мести, от которой никому не станет легче. И они тебя любили, а значит считали бы точно так же, как и я». «Ты не понимаешь». Но Северина уже не предпринимала никаких попыток вырваться, только всхлипывала и быстро моргала, пытаясь избавиться от слез, застилающих глаза мутной пеленой. «Нет, колючка». Хантер перешел на едва различимый шепот, выпуская ее руки и укутывая в свои объятия. «Это ты не понимаешь. Просто переверни ситуацию, поставь себя на место Спенсера, а его на свое. Что бы ты сказала ему, если бы он решил мстить за тебя, подвергая и себя, и свою семью опасности?» «Это не то же самое. Она пыталась протестовать, но знала, что уже проиграла в этой битве. «Что бы ты сказала ему?» «Что он дурак и должен заботиться о тех, кто жив, что мертвым все равно!» Северина разрыдалась, прижимаясь к его горячей груди. «Но я не он, и у меня никого нет. Я сама по себе, и это мой способ выживать. Я отвечаю на боль болью, на смерть смертью. «Ты делаешь мне больно!» Совершенно спокойно сказал Хантер, поглаживая ее по голове в попытке успокоить. Вмиг затихнув, Северина отстранилась, чтобы заглянуть ему в глаза. «У тебя есть я, и я всерьез предполагал, что мы вместе. А забывая об этом, ты заставляешь меня думать, что я тебе не нужен, и это больно». Северина несколько секунд ошарашенно смотрела на него, даже не моргая. а потом снова прильнула к его груди, впиваясь пальчиками в его спину в попытке показать, насколько он ей нужен. «Прости. Просто я... мне...» «Тебе нужно время привыкнуть, я понимаю. Я готов ждать сколько угодно, если ты пообещаешь мне не делать вот таких вот спонтанных и необдуманных поступков. Это может очень плохо закончиться для нас обоих. А я...» Обещаю тебе, что мы придумаем, как наказать этого ублюдка. «Хантер, ты...» Она пыталась подобрать хоть одно подходящее слово, чтобы выразить все, что она думает о нем. Как она благодарна за то, что он появился в ее жизни, за то, что он делает для нее, за его отношение к ней. Но, кажется, таких слов еще не придумали, или она просто их не знала. «Ты... такой мой...» и Хантер расплылся в счастливой улыбке, прижимая щекой к ее макушке.